Глава тридцать «Затишье перед бурей». «Что-то случилось?» — нахмурилась, сразу заподозрив худшее. «Организационные неурядицы, требующие моего присутствия», — отмахнулась Горгани, открывая для нас портал. «Вам не о чем беспокоиться. Лучше отдохните как следует». Попрощавшись, мы вернулись к себе, — И едва рассеялась золотистая марева перехода, я увидела прыгающего на задних лапках кота. Джарванчик воинственно шипел и вскидывался на дыбы, сражаясь с собственной тенью, а в паре леуров от него разминался командир. И если пушистохвостый воитель выглядел потешно, то движения дракона завораживали своей хищной грацией и выверенностью. Плавные и бесшумные, как сумеречные тени, обманчиво мягкие, гипнотизирующие и одновременно смертоносные. За каждым шагом и взмахом клинка можно было наблюдать бесконечно. Но, заметив нас, дракон завершил серию выпадов и сложил оружие. А через миг своего теневого врага победил и Кимрик. — Мряс! Развернувшись в прыжке, кот расправил крылья, отвлекая воображаемого противника, а затем угрожающе шикнул и полоснул тень когтистой лапкой. Я едва сдержала улыбку, наблюдая за столь грозным выпадом, но как только зверек отскочил в сторону, с удивлением отметила ровные и глубокие полосы, оставшиеся на стене. Несмотря на миловидную внешность и упитанные щечки, кот и впрямь был опасен. Мря. Оценив нанесенный урон, Кимрик магией залатал дыры, чтобы не злить хозяйку дома, а затем победоносно распушил хвост и посеменил к командиру. Очаровательные крылышки, которые зверек постоянно втягивал, чтобы их не помяло костюмом медвежонка, сейчас гордо реяли над его мехами и мерцали аметистовой дымкой, издали притягивая взгляд. «Джарванчик, а как ты летаешь?» поинтересовалась, невольно сравнив размеры крыльев и самого кота. На фоне упитанного тельца они смотрелись совсем крохотными, и я не представляла, как с их помощью можно подняться в воздух, но... «Мяф!» Разогнавшись, зверек расправил свое сокровище и воспарил. Вначале неловко, видно было, что он давно не летал, но с каждым взмахом крыльев полет кота становился увереннее и мягче. А спустя несколько минут Кимрик начал выписывать в воздухе кульбиты, как заправский летон. «Браво!» — восхитилась, аплодируя пушистику. «Десять из десяти!» — добавила, когда кот, не сбавляя скорости, кувыркнулся в воздухе. Полет зверька очаровывал, хотя все равно я не понимала, как он умудряется держаться в воздухе. «Кимрики не летают в прямом смысле этого слова, а левитируют», — на помощь пришел командир. «Мех Джарвана напитан магией и помогает ему держаться в воздухе. Хвост он использует вместо руля, а крылья для удержания равновесия и управления скоростью полета». «Мурм-рям!» подтвердил слова дракона кот и упорхнул в соседнюю комнату. «Похоже, он только сейчас понял, как скучал без крыльев и активно наверстывал упущенное. А я невольно косилась настоящего в шаге от меня, Хорхе». Дракон тренировался без рубашки, и, как я не пыталась отвести взгляд, все равно он соскальзывал на поджарое мускулистое тело. «Ой, жуть! Так крылья затекли, пока информацию в библиотеке искали!» Неожиданно воскликнула искра, спрыгивая с моего плеча. «Джерван, давай гонки в спальне устроим, разомнемся!» «Я с вами!» Догадливый альен выскользнул из моих мыслей, на лету превращаясь в здоровенного светлячка и ретировался вместе с остальными. а где Айна?» — смутилась, едва за духами захлопнулась дверь. Минуту назад я жаждала остаться с на наедине, но едва мечта осуществилась, в гостиной повисла неловкая пауза. Сказать хотелось многое, но я не знала, с чего начать терялась в нахлынувших чувствах, и чем меньше времени оставалось до турнира, тем тревожнее становилось на душе. Я волновалась за Хорхе, боялась, что мы недооценили демонов, что шаманы сумеют обойти защиту Хаймдара и навредить участникам турнира, что все пойдет не по плану и... Айна в холодильнике набирается сил перед жеребьевкой. Хриплый голос дракона раздался совсем близко, и мысленная паника сменилась звенящей тишиной. Казалось, даже воздух между нами стал плотнее и наполнился томительным ожиданием и предвкушением. Как прошла вылазка в библиотеку? Словно невзначай спросил командир, позволяя мне перевести дух и собрать в кучку разбежавшиеся мысли. Удалось что-нибудь узнать? М -м «Да». Растерянно отозвалась и опустила взгляд, внимательно изучая узоры на паркете. Они были не такими интересными, как магические татуировки, украшающие руки и грудь Хорхе, зато от их вида у меня не кружилась голова и не перехватывало дыхание. «Мы нашли трех демонов, связанных с вулканическими источниками. Это начальник городской стражи, главный лекарь огненной половины и командир личной гвардии Кортеса», затараторила, пытаясь не думать о драконе в особенности о том, как он близко, да еще и без рубашки. После нашего поцелуя подобное воспринималось особенно остро. Нейтрализовав вулканических стражей, шаманы смогут подчинить источники, поэтому мы софику считаем, что целью будут именно они, добавила уже без прежнего энтузиазма. Первая волна смущения схлынула, и я вдруг осознала, что не хочу тратить драгоценные минуты на разговоры о делах. Времени до турнира осталось всего ничего, да и духи не будут вечно кружить по спальне. «Я переговорю с Ранваром до начала жеребьевки», — ответил дракон. «Попрошу приставить к ним наблюдателей и дополнительную охрану». «И пообещай, что сам будешь осторожен» порывисто выдохнула и первый шагнула к дракону, прижимаясь к крепкому разгоряченному телу. А через миг на моей талии сомкнулись сильные руки, бережно обнимая и закрывая от всего мира невидимым коконом, сотканным из родной магии и аромата степных трав, дыма и можжевельника. «Не волнуйся, сокровище мое, просто пообещай!» упрямо повторила, положив голову ему на грудь и вслушиваясь в гулки и удары сердца. «Обещаю», — прошептал дракон, бережно погладив меня по волосам. «Я буду осторожен». В соседней комнате что-то неожиданно грохотнуло, а затем послышался сдавленный писк и отголоски бытовых плетений. Похоже, один из летунов сошел с дистанции, сбив с тумбочки в вазу, и теперь духи спешно заметали следы. «Нужно помочь!» «Сами на папкости или сами и уберут!» Ладони командира скользнули по моей спине, сминая ткань платья и оглаживая ручеек выступающих позвонков. «Главное, чтобы в процессе уборки больше ничего не разбили!» Беззлобно фыркнула, уплывая на волнах томительной неги. «В объятиях дракона было до безумия хорошо!» А его прикосновения умиротворяли и будоражили одновременно, стирая отголоски тревог и дурных предчувствий. Тихий шелест нашего дыхания и стук сердец, бьющихся в унисон, нежные касания и тепло родных рук. Хотелось, чтобы этот миг длился как можно дольше. Кора! Будто прочитав мысли, командир мягко обхватил пальцами мой подбородок, вынуждая поднять голову, и склонился к приоткрытым губам, опаляя их горячим дыханием. Намеренно медлил и дразнил, напоминая, что сладким может быть не только сам поцелуй, но и его ожидание. Несколько ударов сердца, и его губы накрыли мои, мягко сминая и посылая по телу волны мурашек. Губы. «Скула висок!» Дракон покрывал поцелуями мое лицо, а я растворялась в его прикосновениях, судорожно оглаживая ладонями крепкие плечи. «Секунды? Минуты? Вечность?» Я потеряла счет времени, утонув в нахлынувших чувствах и штормовых поцелуях. Все вокруг стало неважным, а мир сузился до пьянящих прикосновений, и изумрудных глаз дракона, гипнотизирующих и бездонных словно омут.